Ходьба по россыпям чрезвычайно затруднительна. Нужна большая к тому привычка и крепость физическая, тем более что камни, в особенности мелкие, лежат непрочно, и за каждым шагом человека качатся вниз. Острые и неокругленные бока этих камней быстро уничтожают обувь. Вообще те горы, которые изобилуют россыпями, но бедны скалами, всегда труднодоступны. Так в Наньшане, по крайней мере в той части его, которую мы теперь исследовали, Здесь настоящих скал очень мало, в особенности в снеговом хребте Гумбольта. Даже на самых высоких его гребнях и вершинах встречаются только россыпи, несмотря на то, что гранит составляет исключительно преобладающую породу. Область вечного снега Царство каменных россыпей доходит до 14 700 футов абсолютной высоты, и отсюда начинается уже пояс вечного снега. Впрочем, вышеозначенные цифры представляет лишь среднюю высоту нижнего края ледников на северном склоне хребта Гумбольта. Отдельные пласты льдистого снега местами спускаются футов на 200, а в более укрытых ущельях, быть может, еще ниже означенного предела. На южном склоне того же хребта нижний край ледников поднят на 15700 футов абсолютной высоты, за исключением, конечно, укрытых ущельей, где эти ледники опять-таки спускаются на несколько сот футов ниже, Притом здесь, то есть на южном склоне описываемых гор, вечного снега гораздо меньше, нежели на их склоне северном. Обе выше приведенные цифры могут быть приняты и за среднюю высоту снеговой линии хребта Гумбольта, так как здешние ледники при их близком соседстве с высокими обширными долинами, малом пополнении атмосферными осадками и быстром таянии летом в сухом воздухе на жгучем солнце этой широты, едва ли могут продвигаться значительно ниже снеговой линии. Такое явление, вероятно, общее и для всего Северного Тибета. Фауна Альпийской области Животная жизнь альпийского пояса Саджеусского наньшаня вообще небогатая, можно даже сказать, бедная, сравнительно с фауной, в особенности орнитологическую, Кукунорских гор, или с обилием зверей в Северном Тибете. Но в наньшане являются уже представители млекопитающих, свойственных исключительно Тибету — Они находят здесь, подобно тому, как и в Лобнорском Алтентаге, северную границу своего географического распространения. Из крупных тибетских зверей в Альпийской области описываемых гор водятся Кукуяман и Дикий Як. Об этих зверях ни один еще раз будет упоминаться впоследствии. Подробное же описание характера и образа его жизни смотрите Монголии страна тангутов. А о Кукуямане, правда, о Лошанском, но весьма близком к описываемому, Рассказано в той же книге. Первая из них держится исключительно в каменных россыпях и довольствуется маленькими площадками скудной растительности. Дикие же яки, всегда требующие прохлады, летом уходят к вечным снегам, но зимой спускаются в более теплый и менее снежный средний пояс гор. Затем на альпийских лугах Наньшане живет Архар, убить которого для определения вида нам не удалось, Здесь же, в Альпийской области, несмотря на ее безлесность, водится морал, представляющий собой новый вид. Об этом морали рассказано в следующей главе. Далее, в альпийском поясе Наньшани держится медведь, нами также недобытый. Медведь этот питается отчасти сурками, норы которых местами весьма здесь многочисленны. Из других млекопитающих по альпийским лугам много зайцев, изредка бродит волки. Из мелких грызунов обыкновенно два вида пищуха, Один из них живет в норах по лугам, а другой в каменных россыпях. Из птиц, кроме трех видов грифов, ягнятника, грифа бурого и грифа снежного, а также ворона, в верхнем поясе Альпийской области изобильный тибетский улар, клушится альпийская галка и горный вьюрок. И изредка гнездится здесь горе Пониже, собственно, в луговой области, обыкновенная чечетка и горе-хвостка, реже встречается сахсаульная сойка. а возле речек — сифанская куропатка. Присмыкающихся, земноводных и рыб в Альпийской области Наньшани нет вовсе. Насекомых здесь также мало. Климат западного Наньшани Климат саджеусского Наньшани, несмотря на огромную его высоту, характеризуется прежде всего сухостью. Даже в Альпийской области дожди падают сравнительно редко, зимой снег, вероятно, здесь также не обилен, По нашим наблюдениям, в течение июля в среднем и альпийском поясах описываемых гор дождливых дней считалось только восемь. Да из этого числа на долю среднего горного пояса пришлось лишь три сильных дождя. Затем погода стояла большей частью ясная, хотя, собственно говоря, только после дождя атмосфера становилась совершенно прозрачной и небо являлось ярко-голубым, всего в июле считалось 22 ясных дня, из которых пять дней были ясны только наполовину, Большей же частью воздух был наполнен пылью, поднятую из соседней пустыни, ветрами которые при умеренной силе дули почти исключительно с северо-запада, притом всегда лишь днем, часов с десяти утра до заката солнца. Если же этот ветер иногда становился сильным, то он приносил тучи пыли, наполнявшей мглой всю атмосферу. Даже вечные снега делались серыми после такой погоды, обыкновенно разрешавшейся дождем, очищавшим воздух. В среднем поясе гор температура днем в июле поднималась до 20 градусов по цельсию в тени ночи же всегда стояли прохладные в альпийской области конечно было еще прохладнее и по ночам несмотря на июль здесь иногда перепадали морозы до минус двух с по цельсию на абсолютной высоте 11700 футов Росы в горах не падало вовсе даже в альпийской области в течение всего лета 1879 года мы наблюдали рассуд только в оазисе саджео Грозы, вероятно, также здесь очень редки. Нами наблюдалось в течение июля только одна гроза, да и то небольшая. Таким образом, летняя погода в западном Наньшане совершенно иная, нежели в восточной части тех же гор, лежащих к северу и северо-востоку от озера Кукунора, в расстоянии всего 500-600 верст от Саджеу. Там, то есть в восточном Наньшане, или, как я его называл, в горах Ганьсу, летом, Постоянные дожди и затишье, или ветры юго-восточные, часто также и жары, по крайней мере, в июле. В Саджеовском же Наньшане, наоборот, преобладают ветры северо-западные, гроз почти не бывает, дожди редки и сухость воздуха очень велика. Обусловливается подобный контраст тем, что восточный Наньшань находится еще под влиянием летнего юго-восточного китайского муссона, который осаждает здесь свою последнюю влагу и прекращается. На верховьях же Хуанхэ и отчасти на озере Кукуноре сильные летние дожди, как то показали мои последние наблюдения, приносятся западными, или вернее, западо-юго-западными ветрами из Тибета. Это, по всему вероятию, юго-западный индийский муссон, приносящий свою влагу из-за Гималаев. О нем будет изложено подробнее в девятой главе. Но район его распространения не захватывает местности к западу от Кукунора. Таким образом, западный Наньшань... вероятно, также и Алтын-Так, находится вне области периодических дождей. Наоборот, они подвержены непосредственному влиянию близких пустынь Хамийской и Лобнорской. Там летом воздух ежедневно сильно нагревается, образуется восходящий ток, который, отливая к северу и югу, является в Саджеусском Наньшане в виде постоянного северо-западного ветра, а в верхнем поясе южного склона Тяньшане в виде ветра южного и юго-западного. Во время моего пребывания в 1877 году во второй половине мая на Малом Юлдусе в Тяньшане там действительно преобладали слабые юго-западные ветры. Нечисто южное их направления равно как и не нечисто северные для Наньшане, можно объяснить положением долин и ущелья в горах. Там и здесь, то есть в Тяньшане и Наньшане, эти ветры одинаково сухи и одинаково невелики по силе своей напряженности. Сравнение этих гор... с их восточную окраину Если будем продолжать сравнение восточного и западного Наньшаня, так найдем еще большую между ними разницу. В общем, восточный Наньшань весьма походит на соседние горы западного Китая, тогда как Сыджелский Наньшань представляет, подобно Алтентагу, хребет Центральной Азиатской пустыни. При одинаковом почти направлении с запада на восток, с небольшим притом уклонением к югу, Саджевский наньшань выше, нежели наньшань восточный, и поэтому гораздо обильнее вечными снегами. Притом здесь, как уже было говорено ранее, везде высокие пустынные долины, которых нет в восточном наньшане. Обширная равнина, залегающие в восточном наньшане по реке Чегрынгол, представляет плодородную степь, а не пустынное плато, каковыми являются почти все значительные долины Саджевского наньшаня. Этот последний изобилует скалами, состоящими из гней, сосланцев, известняков и фельзита, и изредка встречается красный гранит. В Саджеусском же Наньшане скал очень мало. Каменные породы в среднем и нижнем поясе гор замаскированы наносную галечную и лесовую почвами. В Альпийской области хребта Гумбольда исключительно преобладает крупнозернистый сейнитовый гранит, которого нет в восточном Наньшане.